«Мать Анны, возьми хоть персик, а то совсем ничего не ешь. Какие-никакие, а фрукты?» — протягивает мать Анне персик в пакете. «Спасибо, мама, ты у меня золотая!» — надевает Анна туфли, берет персик, кладет в сумку, смотрится в зеркало. Мать снимает с вешалки ее пальто и разглядывает заколку в виде ромашки на пальто дочери. «Любит, не любит? Он, что ли, подарил?» «Я же вижу, что любит, но почему тогда он избегает меня?» «Поправляет прическу дочь». «Ты слишком женственно. смотрит на отражение дочери мать. «Разве это плохо?» — достает из сумочки помаду и красит губы. «Нет, неплохо, но у него нет столько мужества», — открывает мать пальто дочери. «Не думаю, у него как раз мужество хоть отбавляй», — убирает помаду дочь. «Ты опять к нему?» Вдруг испортилось настроение матери, — Она опускает пальто. Мать всегда начинала мягко, как настоящий психолог, но потом срывалась и становилась сама собой, матерью, для которой счастье дочери было виднее. «Нет, у меня сегодня зачет», — все еще смотрится в зеркало Анна. «Врешь, конечно», — кладет пальто на кушетку мать. «Зачем мне тебе врать?» — берет Анна пальто. «А зачем врут матерям? Чтобы не расстраивать, берет в руки расческу и начинает расчесывать свои волосы». «Вот ты не расстраивайся раньше времени», — надевает пальто, снова смотрится в зеркало, чтобы довести образ до идеального и соответствовать отражению. «Ты извини меня, он, конечно, красивый, но он же калека. Зачем он тебе?» — смотрит на себя в зеркало мать. «Какая же ты бесчувственная!» — открывает сумку и достает из нее тушь. «Зато ты одно сплошное чувство». «Как ты собираешься с ним жить?» — поворачивается к дочери мать. «Еще никуда не собираюсь. Просто люблю я его, мама». «Как ты не можешь понять?» — поправляет дочь тушу своей ресницы. «Могу, очень даже могу», — скрещивает на груди руки мать. «Он же вечно будет в своей коляске сидеть, а ты, молодая, красивая». «Не будет», — убирает снова в сумку тушь дочь. «Да как не будет?» «Не знаю, не будет». «Ладно, пошла я. Хочет поцеловать на прощание маму. «Зонт возьми, вдруг дождь!» — достает с полки зонт мама. «Скажи еще шапку надень». Наконец губы ее находят материнскую щеку. «Шапку не надо, а вот зонт возьми!» — прикасается к ней щекой мать. «Ладно, хотя сегодня не обещали». Повиновалась Анна словам матери, которая протянула ей зонт. «Берет в зонт». «Осенью без зонта нельзя!» — пошла открывать дверь мать. Анна берет сумку и выходит». «Позвони мне, как сдашь зачет», — говорит Евдогонку мать. «Обязательно».